Глава сорок Наверное, это было несправедливо, но в тот момент мне захотелось пристукнуть Эйнштейна. «Ну как так можно? Вот Гадор тоже ученый и все всегда предусматривает». Гарри ощутил мою злость, высунул мордочку из кармана и сердито зашипел на светило науки. «Да не виноват я!» — бросил Эйнштейн. В тот миг... В его старом лице появилось что-то детское. «Это ведь экспериментальный прибор. Методы управления еще не отлажены». «Ага, не отлажены. Эксперименты на студентах вы ставите?» — насупленно ответила ему я. «Магия действительно может зарядить ее быстро. Давайте я попробую». Эйнштейн, оценивающий, поглядел на меня, потом кивнул и протянул мне призму. Принялась крутить ее в руках. На самом деле я понятия не имела, как зарядить ее магической энергией. Я могла вырастить цветочек, выпустить лианы из деревянных предметов, управлять животными или лечить их, заставить колоситься полудохлый газон, снять головную боль и уменьшить усталость, предсказать будущее в конце концов. Но я не умела передавать магически энергию. Разве что немного ее целительную ипостась для снятия усталости. Я представила себе, как собираю энергию от всего, что имеет природное происхождение, кроме Эйнштейна и Гарри. Я же не вампир. Собрала, что было, от деревянной мебели. Энергия, кстати, присутствовала. Напитав внутренний ресурс посильнее, я стала пропускать ее через руку, но ничего не происходило. Потом призма вдруг стала скользкой, и на ее поверхности начала стремительно расти зеленая и серая плесень. «Дай сюда, испортишь!» Эйнштейн раздраженно забрал у меня призму. Шапка из плесени перестала расти. Эйнштейн взял тряпочку с дальнего края стола и тщательно протер призму. «У тебя природная магия, не твой профиль. Ты можешь вот так. Видимо, споры плесени, что кружились в воздухе, проросли от твоей энергии», сказал Бориска и без того понятное. А я оперлась локтями о колени и положила лоб на ладони, Не заревела. Тут думать нужно. «Ну как я туда вернусь?» — подняла глаза на Эйнштейна. «Если вы год будете заряжать призму, за это время там вообще лет десять пройдет». «Не расстраивайся ты так, девочка», — засуетился Эйнштейн. Э, «Путь вообще-то есть, просто не факт, что мы его найдем. Какой путь?» Эйнштейн, умный и сообразительный все же старичок он, хитро улыбнулся. «Ты сама рассказывала, что там были два парня, попаданцы с земли, провалившиеся в портал под Петрозаводском. Значит, там есть готовый портал в нужное место». «А ведь правда». «Но как я его найду? Я ведь не спросила у них, где именно был портал. Не могу же я ходить по лесу и искать везде вокруг города. Это займет невероятно много времени. Да и как я его замечу?» «Не можешь», — вздохнула Эйнштейн. «Но тут я могу помочь. Попробую собрать для тебя устройство, которое сможет сканировать границу мира в пределах где-нибудь трех километров. Если в границе будет дыра, оно тебе просигнализирует и приведет к ней. Лучше, чем просто блуждать по лесу. Только завтра сделать не обещаю. Это вообще моя новая идея». Я вам помогу, сказала я. Все, что от меня зависит, руки, магия, юный острый интеллект. Все, что хотите, только давайте делать. Хорошо, хорошо, Анечка. В конечном счете я все это затеял. И тут Гарри резко выскочил из кармана, вывернулся в щенка и с радостным лаем бросился к двери. Именно с радостным, а не грозным. В следующий момент раздались звуки из соседней комнаты. Мы с Эйнштейном переглянулись. «Кого там принесло на ночь глядя?» «Кто там?» — грозно спросил Эйнштейн. Ответа не последовало. Еще секунда, и дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял Гадор с собранным и грозным выражением лица. Лишь одну секунду я не верила глазам своим. Затем кинулась ему на шею. Гадор поймал меня, прижал к груди, иступленно и жадно. Ведь в его мире прошло намного больше времени, и соскучился он сильнее. «Я за тобой. Иди ко мне», — сказал он мне в макушку. «Как тебе это удалось? Портал наружу открылся?» — спросила я, когда мы перестали обниматься и целовать друг друга. «Да, порталы наружу теперь открываются, один за другим. Жители нашего мира вновь налаживают межмировые связи. Некоторые попаданцы уходят домой», — ответил Гадор. Но пока прямого пути в твой мир нет, и через другие я его еще не нашел, пришлось пойти другим путем. Я доделал призму, и сам Дор меня отправил. Правда, выкинул меня в эту вашу дальнюю страну, э, США. Мне пришлось разбираться, как добраться до тебя. Гадор нахмурился. Видимо, поиски были не самыми комфортными. — Ты прямо успел адаптироваться? Вот вижу, костюмчик приобрел улыбнулась я, разглядывая его. На Гадоре был шикарный бордовый костюм земного покроя. И, как всегда, все было очень аккуратно. Да, в моей одежде было сложно задавать вопросы. Всех интересовало в... какой... как же они это говорили? А, ролевой игре я участвую, улыбнулся он. Сначала я был вынужден разобраться, где какая страна, ментально выучить языки заодно. Потом летел через море, сминая пространство, и выискивал твой ментальный сигнал. Это тоже заняло время, так что прости за задержку. Он оправил свой шикарный пиджак и обернулся к Эйнштейну. А это, я так понимаю, виновник твоего путешествия в Граянос. Да, улыбнулась я. Это Эйнштейн. Прошу любить и жаловать. Он чисто не желает тебе зла. Экспериментатор несчастный, усмехнулся Гадор. Просканировал его ментально, когда летел. А то я уж думал, вдруг у этого экспериментатора был коварный план. В этот момент Эйнштейн хекнул. «Молодые люди, я, право слово, все понимаю, но не могли бы вы снова не нести всякую тарабарщину на своем языке? Все, что касается путешествий между мирами, и мне интересно. Уверен, вы именно об этом говорите. Я Эйнштейн. фу Борис!» и я рад приветствовать вас в своем мире!» Светило поднялся и с неожиданно изысканной светскостью кивнул Гадору. Конечно, Эйнштейн понял, кто перед ним. «Вы отправили мою жену ко мне. Я вам признателен, господин Эйнштейн». Вежливо, но достаточно сухо сказал Гадор. «Но в моем мире за эксперименты на студентах расстреливают квазитормедовыми молниями». Гадор грозно сверкнул взглядом. Он выдумывал, не было такого закона. И даже если и было, то квазитормедовые молнии болезненны для пятой точки, но совершенно не опасны для здоровья. Просто Эйнштейну знать об этом не обязательно. Наше общение втроем было вполне приятным и информативным. Они с Гадором весьма увлеченно обсуждали научные вопросы и даже восхищались интеллектом друг друга. Правда, дальнейшие наши планы мы с Гадором обсудили на языке мира Граянос. Решили, что побудем немного в моем мире. Придумаем, как, и я познакомлю мужа с родителями. Представлю, правда, женихом, а не мужем. И иностранцем, потому что по-русски Гадор говорил, но с и таким округлым английским акцентом. Дальше мы с ним должны уехать на стажировку за границу, чтобы обосновать перед родителями мое отсутствие в родном мире. Стажировка предполагалась, в Дальнем Южном Штате, где присутствуют некоторые проблемы со связью. Но однажды, когда между мирами наладится хорошая связь, мы раскроем моим родителям правду и пригласим их в гости. Затем, понятно, что однажды появится обратный портал для Гадора, я в него не смогу пройти. Гадор все это, конечно, учитывал, и у него был козырь в рукаве. В отличие от меня... Он хорошо расспросил Бойку с Мишкой, где находится портал возле Петрозаводска, получил ментально карту и прекрасно знал, где его искать, так что путь в Гроянос для нас был открыт. Мы можем отправиться туда, когда захотим. Кстати, у меня для тебя кое-что есть, сказал Гадор и извлек из-за пазухи мой паспорт в коричневом кожухе, студ билет, банковскую карту и всякую ерунду, что еще валялось в моей сумочке. «Губную помаду, ключи от моей и родительской квартир, несколько скрепок, пару конфеток». За саму сумку я опасался, что с ней что-нибудь случится при обращении. Все же для сохранности вещей они должны быть как можно ближе к телу дракона. «Ой, спасибо тебе огромное!» Я неожиданно осознала, что не придется восстанавливать документы, искать квартироздатчицу Милену Александровну, чтобы сделать новые дубликаты ключей и прочее. Мне теперь даже есть куда привести на ночевку мужа». А «Вот это очень интересно», — заметил Эйнштейн. Мы уже снова говорили по-русски, чтобы не обижать его. «Что там по поводу «должны быть ближе к телу»?» «Погодите», — воскликнула я, — «это все из другой области». «Я не понимаю, Гадор, Ну, допустим, у тебя прошло там много времени, и мы тут с, Эйнш... с... с Борисом Семеновичем уже четыре часа разговариваем». «Как ты за это время успел освоиться в Америке, выучить языки, долететь сюда, пусть и при помощи этого вашего экстремального полета, сворачивающего пространство?» «Я не знаю», — как-то напряженно ответил Гадор. Видимо, прежде он не задумывался об этом, а теперь эта мысль его насторожила. «А я догадываюсь», — с победной улыбкой сообщил Эйнштейн. Нужно признаться, между ними с Гадором все же установилось некоторое интеллектуальное соперничество. «Дело опять во временных штучках. В мире Гадора время идет быстрее, и его личное время идет быстрее, поэтому он как бы успел прожить больше за те часы, что провел в нашем мире». «Не понимаю», — призналась я. «Да я тоже не понимаю до конца», — махнул рукой прежде суровый преподаватель. Но другого объяснения нет. Мы с Гадором напряженно переглянулись. «А ведь это значит, что и портал может опять появиться раньше», — прошептала я. А по спине пробежали мурашки неприятного предчувствия. Будущее молчало, картинки не накинулись на меня, но что-то здесь было не так. «Да нет, по идее», — успокоил меня Эйнштейн. «Сейчас наш почтенный ректор с нами, и его время стало течь так же. К тому же, если портал появится раньше, я все равно в него не пойду», успокоил меня Гадор и крепко обнял меня за плечи. И все же, что-то тут было не так, а что именно я совершенно не понимала, знала лишь, что мои предчувствия не врут. «Конечно, если мы отправим вас при помощи призмы...» то возникнет очень большая запутанность», вдруг произнес Эйнштейн. «Но, может быть, вы Гадор в состоянии зарядить ее магически?» Гадор с интересом взял призму Эйнштейна, повертел. «Нет», — сказал он. «Я помочь не могу. И никто не может. Проблема та же, что с моей призмой. Они одноразовые. Странно, что вы не догадались». После активации призмы Ее материальная и энергетическая составляющая меняются таким образом, что перестают усваивать энергию. Перезарядить ее невозможно. Думал, вдруг с вашей не так, но увы. Так что вам, как и мне, придется изготавливать новую». Эйнштейн паник. «Не знаю, что его больше расстроило, то, что придется годами делать новый прибор, или то, что он не понял очевидного для Гадора. В общем, все было бы хорошо». Ведь все эти призмы теперь для нас не критичны. Но тут мой взгляд завис на странном кручении воздуха перед Гадором. Еще миг, и мы снова видели то, что называли обратным порталом. Проклятие! Он и верно появился раньше. «Ни один вы, Борис, ошиблись в расчетах, сказал Гадор. Крепче обнял меня, чтобы не подумала, будто он сейчас сиганет туда. «Спокойно. Как ты знаешь, скоро он схлопнется». «А я никуда не пойду!» Но проклятые мурашки вихрем забегали по спине. «Так вот, как это выглядит!» Радостно воскликнул Эйнштейн и начал приплясывать вокруг портала. Просунул в него палец, который неведомая силы тут же выплюнула обратно. Гадор, голубчик! Я вам точно не голубчик!» Рявкнул Гадор. «Ах, простите, почтенный ректор! Вы уверены, что не желаете пройти в него прямо сейчас?» Я бы измерил колебания межмировой завесы. Это были бы бесценные данные. Перестаньте скакать, этого не будет, сердито осадил его Гадор. Портал разрастался, набрал полную силу. Мы смотрели на него, и от крепких объятий Гадора мне становилось спокойнее. Сейчас он схлопнется. Это будет означать, что Гадор окончательно выбрал меня. Потом мы спокойно пойдем в его мир вместе. Все будет хорошо». В какой-то момент портал завис, а потом начал сворачиваться, как воронка. И тут, в тот момент, когда, казалось, он вот-вот исчезнет совсем, Гадора буквально отодрало от меня. Казалось, невидимый вихрь подхватил его и тянет в портал. Мой дракон упирался ногами, вспыхнула пара молний. Я тянула к нему руки, хватала за пальцы, но он ускользал. Сила, которой не мог противиться даже дракон, уносила его. За десятые доли секунды все было решено. Портал схлопнулся, словно его и не было, и Гадор исчез в этой воронке. «Потрясающе!» — изумленно прошептал Эйнштейн. «Значит, квантовый скачок неизбежен. Тебя тоже затянуло бы в твой, если бы ты не пошла в него. Извини, я ошибся!» Оно и закономерно, ведь приобретенная энергия должна выделиться за счет обратного скачка. А я стояла, глядя в пустой воздух перед собой. Вот и все. А счастье было так возможно, так близко, как говорится. А теперь что? Ведь я не удосужилась расспросить Гадора, где именно находится портал. Думала, мы теперь всегда будем ходить по ним вместе.